«Денис Андреевич, мое почтение, госпожа Страстенберг, прошу простить, что не могу поцеловать вашу ручку!» Железная дверь распахнулась, и в подвал, пригнувшись, шагнули двое наших знакомцев. Кондоры выглядели вполне удовлетворенными, хотя глаза молчаливо горели неприятным лихорадочным блеском. Если первый убивает по мере необходимости, то второй просто не мыслит иного разрешения ситуации. Для него слова «победить» и «убить» — синонимы. Надеюсь, вам не причинили лишних неудобств. Все прочее прошу считать скорее данью уважения вашим нестандартным способностям. Давайте без лести и патетики. Холодно попросил я. Кондор кивнул и шагнул ко мне с явным намерением помочь подняться. Молчаливый предупреждающий положил руку ему на плечо. «Не надо. Это благородный противник. Вы не обидитесь, если я перетащу вас поближе к стене. Вот так. Снять браслеты не могу». Сам видел, как вы деретесь. В его тоне схвозило достоинство и понимание. В иное время я счел бы честью пожать ему руку. Вы очень любезны. Пустяки. Хотите сигарету? Не курю. Тогда, может быть, ваша дама? Сабрина. Никогда не разговаривает с победившим врагом. Тем более ничего у него не возьмет. В ее крови причудливо смешались арийская гордость и самурайское высокомерие. Я всего лишь пытаюсь быть вежливым. Не стоит. Мы выбираем деревянные костюмы. распев процитировал я, с наслаждением чувствуя за спиной надежную опору стены. Охотник промолчал. Потом сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой и, пуская дым, протянул. «Будь моя воля, я отпустил бы вас обоих сегодня же. У наших ребят еще никогда не было такой сложной, многообразной и богатой практики». Если им удалось одолеть такую парочку, то я со спокойным сердцем отпущу их в самостоятельную жизнь. С любым другим вампиром они справятся без труда. — У вас есть проблемы. — У меня? — Естественно, ведь вы сказали, будь моя воля. — Ха, в этом смысле. Кондор присел на порог, стряхивая пепел. Его товарищ молча стоял рядом, грозный и неподкупный, как архангел. «У меня тоже есть начальство. И там, наверху, никто не поймет, почему вампир, предназначенный для отстрела, все еще гуляет на свободе. Я ничего не могу сделать для вашей подруги. Вечером ее дело будет закрыто». списком окуплением всех документальных свидетельств смерти. Но вы не вампир? Какая честь. Неужели я человек? И не человек тоже вы могли бы быть полезны и нашему ордену и вашему клану. Я ни в коей мере не предлагаю вам позорное предательство. но если соблюдать букву закона, у нас ордер только на одну жертву, причем конкретную. Ни изменения положений, ни дополнительные трупы приветствоваться не могут. Мне стало скучно. Я понимал, что он действительно хочет мне добра, и с его точки зрения все выглядит совершенно нормально и естественно. Вампиры не могут любить, это общеизвестно. Гончие убьют Сабрину, постаравшись обставить ее смерть, как еще одно учебное пособие. А потом беспроблемно отпустят меня под честное слово. Понятно, что я не попрусь неизвестно куда с кровавыми планами мести, клятвенно намереваясь вырезать всех, кто имел хотя бы касательное отношение к ее гибели. Практиканты разъедутся по своим городам и весям, где находится база ордена, не знает никто. Если предположить, что я обязан довести до конца святое дело возмездия, в живых не должен остаться ни один, а это надолго. Можно посвятить охоте на охотников всю жизнь, но что я получу в результате, кроме выжженной души? Увы, вынужден отклонить ваше предложение. Мы не ждали, что вы так легко согласитесь. Кондор бросил окурок на пол, раздавив его каблуком. Потом сунул руку в нагрудный карман извлекая сложенный в четверо лист бумаги. Позвольте кое-что зачитать. Если я ошибусь, поправьте. Данная информация предоставлена вышестоящими чинами вашего сообщества. Итак. Вы энергетический вампир, достаточно редкий, обладающий определенной мощью. Хотя правильнее было бы сказать «неопределенной». Умеете одним взглядом обессилить практически любого противника, а при необходимости и нескольких человек. Кроме того, способны аккумулировать энергию, собирая ее для направленного удара. Пример, небезызвестный вам мятный вампир-извращенец. Вроде все. Ничего не пропустил. Так что мы вполне отдаем себе отчет, с каким противником имеем дело, но... Сейчас вы не в лучшей форме. Напиться энергии вам неоткуда. Вы художник и пользуетесь чувствами слабых женщин. Здесь их нет. Взять хоть каплю силы у вашей подруги слишком рискованно. Она может потерять контроль, непроизвольно дернуться, и тогда... Серебро сделает свое дело. Признайте, что на данный момент вы не в состоянии нам помешать. Я внимательно смотрел ему в глаза... надеясь этим отвлечь противника от происходящего у него за спиной. Нет, ничего угрожающего здоровью там не было. Просто из кованой двери заговорщически высунулась узкая физиономия енота. Как видите, нам дали достаточно полное досье. Кондор встал, делая знак напарнику. «Думаю, вам хочется провести последние часы наедине. На закате баронесса покинет этот мир. Вас выпустят послезавтра. И все же подумайте над моим предложением. Честь имею». «Один вопрос», — мелодично подала голос невозмутимая Сабрина. «Что будет с бедной девочкой?» «Вы курсантки Лопатковой?» Обернулся охотник, немного помедлил, но отвечал, как всегда, честно и откровенно. Она отлично справилась с заданием и могла бы занять достойное место в наших рядах, но у нее на шее следы вампирьих зубов. Мы все отлично понимаем, что это значит. Я отсосала яд. Ей ничего не грозит. «Очень может быть. Весьма сожалею. Но у нас нет времени на проверку и нет права на такой риск. Через день все сдавшие практику отправляются по своим регионам. Цена возможной ошибки слишком высока. Ева все равно уже потеряла доверие товарищей и наверняка сорвется первая. Подозреваю, что в ближайшее время с ней произойдет несчастный случай».